Глава 7 И вот это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Кино Завернувшись в плед, я сидела на подоконнике и клевала носом над второй чашкой крепкого кофе. Час дня, и надо просыпаться. Баюн тихо урчал и сон натыкался носом в мои колени. Он тоже не спал всю ночь, бдительно изучая папки и норовя свить гнездо в бабушкиных бумагах за что получал по ушам, но не уходил. Но если кот в любой момент мог плюнуть на свою ненормальную хозяйку и пойти спать, то ненормальной хозяйке пора брать себя в руки. И как можно скорее. Времени до вечера все меньше, а я на сегодня запланировала крайне важное мероприятие. Я глотнула кофе и посмотрела в окно. Видимо, в честь Нового года природа жалилась над несчастными сибиряками и организовала потепление. Термометр жизнерадостно показывал минус 21, и на улице выползли все, кто не работал. Детвора играла в царя горы. Стайка молодых мамаш в окружении колясок курила под раскидистой березой. Ребятня в цветных комбинезонах под предводительством старшей по дому и пары папаш лепила снеговиков и украшала елку. 31 декабря – ожидание чудес, 1 января – глубокое разочарование. Надо собираться. Допив кофе, я сползла с подоконника, открыла шкаф и достала теплые вещи. Я до восьми утра разбирала бумаги и нашла черновики последней истории. И, как и предполагала, бабушка не успела ее закончить. Последний эпизод о начале десятого и финального испытания. И все. Повествование обрывалось на сакраментальном «Пора в путь, время не ждет» а на полях карандашом бабушка подписала «Обсудить последнее с И.К. Точка». О личности таинственного И.К. я думала недолго. Конечно, это Иннокентий Матвеевич, он же Кеша, он же спятивший после смерти бабушки мой двоюродный дед и ее младший брат. И, поломав себя, я собралась в психбольницу. Ага, 31 декабря. Ибо на завтра, как и на все каникулы, Обещали минус 40. А познакомиться и поговорить надо. Мало того, что дед, судя по заметкам, был бы это тестером так он и о смерти бабушки, как и о ее даре, мог многое знать. Другой вопрос – в каком состоянии его рассудок после психоза и 25 лет больницы. Но даже из его бреда можно извлечь полезную информацию, уверена. «Идешь?» – на пороге образовался Сайл. Утром мы час спорили с ним на эту тему и едва не разругались в пух и прах. Он, естественно, был против. Я, конечно, за. А ему деваться некуда. «Иду». Я натянула свитер и выудила из-под воротника косу. «Я с тобой». «Тогда оденься, как приличный человек. На улице холодно». «Мне не холодно», — возразил упрямо. «Тебе?» «Нет, а окружающим – даже очень. Увидят парня в одних штанах, решат, что ненормальный. И хлопот потом не оберешься. Видишь термометр? Если он показывает минус двадцать и ниже, значит, нужно тепло укутываться и делать вид, что тебе холодно». «Какой вид?» «Такой!» Я выпучила глаза и застучала зубами, изображая ды-ды-ды. Сайл прилежно повторил. Получилось так уморительно, что я засмеялась. «И все с таким идиотским видом ходят?» – недовольно спросил он. «Вот не был бы ты с подогревом, и вид не показался бы тебе таким идиотским. После получаса в одних штанах да на морозе. В окно выгляни, посмотри, как парни одеты, и изобрази на себе что-нибудь теплее шаровар. Это Сибирь, а не Средняя Азия». Пока Саламандр одевался, я расчесалась, переплела косу и снова позвонила в больницу. С утра дежурная, сонно зевая, заверила, что часы посещений сегодня, как обычно, с часу до пяти. Но уточнить не помешает. В телефонной трубке недовольный женский голос на вопрос о часах посещения зачем-то осведомился, все ли у меня дома. Я бодро заверила, что да, все. И Мус, и Птеродактиль, и Саламандр, и Кот Баюн. Тетка долго молчала, а потом быстро сказала, что посещение, как обычно, но врач принимает до трех. И положила трубку. Мою шутку явно не оценили. Сайл сострял с переодеванием. Я успела покормить кота, впихнуть в себя бутерброд с кофе и помыть посуду, а Саламандр все наряжался. «Ты там скоро?» «Я думаю, что надеть!» Я хмыкнула. «Ей-богу, хуже девочки!» «Кстати, сейчас можно проверить, мне ли одной он виден или всем подряд». В Птеродактиля, очевидно, видела только я, а вот Сайл, как и Мус, высший, но последнего никто, кроме Альки, не замечал. «Первый раз в люте, что ли?» «Да», — отозвался он серьезно. «Давай шустрее. У нас три часа осталось, а еще добираться. А если надеешься, что мы не успеем, то я без тебя пойду». «Не пойдешь, боишься!» «Да, боюсь. Что вечером, что поутру, помня о зеленой тени и гостях с того света, я боялась засыпать, но все обошлось. А теперь страшно идти на улицу. Мало ли, кто там бродит в людском обличье. С саламандром спокойнее. И объяснит, и прикроет, и пентель выдаст, и в побег до дома благословит». «А может, не я одна такая трусливая?» — уточнила Едка. «И кое-кто мерцающий тоже боится показаться на людях?» «Не понимаю, о ком ты!» — Сайл вышел в коридор. «У меня пропал дар речи!» Это низкорослое и щуплое чудо в перьях вырядилось в широченные бордические штаны с мотнёй по колено и объемную куртку с капюшоном по пояс. И все бы ничего, но шмотки, включая длинный шарф и шапку с ушками, ярко-розовые. «Вижу, что нравится», — удовлетворенно хмыкнул Саламандр. «Ужас!» И, похоже, месяц очередной попыткой настоять на своем. «Умно. Я с таким чучелом никуда не пойду. Даже если представить, что его никто не видит, кроме меня. Все равно не пойду. А, впрочем...» «Даже у духов и саламандров должна быть мужская гордость из прошлой жизни». «Ты похож на Петика!» «На кого?» — не понял он. Я популярно объяснила. Сайла отчаянно покраснел и живо сменил цвет одежды с розового на черный. Глянул на меня угрюмо и буркнул. «Будь у меня нормальное физическое тело, жил бы в подъезде или в подвале. Мне дома озабоченные ящерицы не нужны». Штаны сделай поприличней. Это последний писк моды. И чтоб она им поперхнулась раз и навсегда. Ладно, пошли. А шубу надеть и обуться не хочешь? Тфу, совсем уже. И карту прихватить. Распечатала с утра на всякий случай. Один раз добиралась до больницы, но с мамой и Алькой, и дорогу давно забыла. До психбольницы? вернее, как именовалось данное учреждение, до отделения психдиспансера для длительного содержания сложных больных, добираться около часа на транспорте с тремя пересадками или минут сорок дворами и пешком. Естественно, я пошла пешком. Погода чудесная, ветра нет, солнышко светит, и мелкие снежинки пляшут в его лучах. И рядом собящий саламандр, от которого волнами шло тепло. И, да, он видим. На него, вернее, на штаны с мотнёй, оглядывались, кто посмеиваясь, кто с интересом. И осязаем, следы на снегу оставлял, как обычный человек. «Осторожнее!» – буркнул Сайл, подхватывая скользящую меня под руку. «Спасибо!» – я уцепилась за его локоть. «Дуться смысла нет, люди взрослые и умные». «Сай, а почему ты восстанавливаешься быстро, а Муз нет, если вы оба высшие?» Уже пятый день, со времен парня с собакой, мусс бледно-синей тенью спал почти без продыху. И составить с ним разговор о собственной песцовости никак не получалось. «Я постоянно от огня питаюсь и умею копить силы про запас. А тот, кого ты называешь музом, питается твоей творческой энергией». Сейчас ты почти не пишешь, и у него нет подпитки. «Кроме алкоголя», — дополнила я ехидно. «Чаще всего это энергетическая заначка», — пояснил мой спутник, с любопытством оглядываясь на тех, кто оглядывался на него. «Запасы того, что ты выплескиваешь в процессе работы. Хотя потреблять материальное он иногда может. Мы — высшие по качествам силы, но по природе разные. Ты бы не забывала о нем, Васюд». «Эту историю отложила, так за другую возьмись. У тебя ящик идей в запасе». «А рыться в чужих вещах нехорошо», — осудила я. «Зато полезно», — возразил Сайл улыбчиво. «Подумай, может, на рассказ соберешься. Мус тебе нужен. Я могу прозевать опасность, а он — никогда. И всегда рядом, даже когда ты не видишь». Я согласно кивнула. Нет, за другую книгу не возьмусь. Во-первых, с одной надо бы разобраться. И не хватало мне еще второго писца для полного счастья. Я тогда к то не в гости пойду, а на ПМЖ перееду. Во-вторых... боязна, да. Но размять в себе творчество надо. И написать Альке письмо. Точно. Заодно... Про Валика спрошу. Они знакомы, но на уровне просто знакомы. Алька всегда была крайне занятой, то художка, то худ колледж, то пленеры, то сабантуи с друзьями-художниками. И я от тоски подружилась с хулиганом. Но раз она видит муза, раз увидела символ героя на моей щеке, вероятно, и ее памяти редактора не коснулась. Мне важно знать, что и она помнит Валика, взрослым и живым. Что я точно его не выдумала. «Да, надо написать», — раз обещала. Сверившись с картой, я повела Сайла лабиринтом узких улочек, меж понастроенных, где попало старых хрущевок и новых свечек. И, выйдя на широкий проспект, вернулась к прежним мыслям. И смотрела на украшенные елками, мишурой и шариками витрины бутиков, а видела подвал. И тень. Марионеточные нити и потусторонние глаза — и снова возвращалась мысленно в тот вечер. Рука, сжимающая горло, удушье, оцепенение и темнота в глазах, и такой сладкий глоток воздуха после. Мог ли он тогда что-то сделать? Если бы я видела. А ведь... Ты видел, проронила я тихо. — Не все, — ответил Сайл резко. «Если думаешь, что я в курсе всех ритуалов, то ошибаешься. Я понятия не имею, как из части сущности сотворить тень и сохранить в ней себя». И после паузы добавил тихо. «Я бы попробовал, если бы понимал, как». Я недоверчиво покосилась на Саламандра, но уточнять не стала. Уцепилась крепче за его надежный локоть и вспомнила вчерашнюю лекцию на которой мне доходчиво объяснили разницу между низшими, высшими и теми, кто посередине. У низших есть только силовая оболочка, и им – паразитам. Для нормальной жизнедеятельности нужны чужой дух и чужое тело. По сути, это огрызок силы, без разума и инстинкта. Поэтому мой птеродактиль постоянно спит на батарее и больше ни на что не способен. Хотя если его подселить – то он поделится с жителем силой и будет рьяно стереть дом. И от вирусов, и от депрессий, и от травм, и от конкурентов. И даже какую-то магию вручит, вроде гипноза или чтения мыслей. У серединных две оболочки – силовая и духовная. Им либо к экстрасенсам являться и призраками вещать, либо тело подавай. Убиваются, кстати, вместе с телом. Обычно. Оболочки вроде друг от друга неотделимые. Но зеленая сущность как-то поделилась, и ее дух, отлетев в мир иной, свою силовую оболочку прицепил ко мне. Сайл сказал, что связующие нити однажды перетрутся, силовая оболочка приобретет форму и поселится в моей ванной на батарее второй птеродактиль, зеленый. А до тех пор возможны гости. Дух будет тянуть к своей силе. И он начнет шастать туда-сюда. Но чужое тело без отчекрыженной силы вроде как занять не сможет. И, кстати, в другом мире мы, люди, это серединные сущности. Обычно. Но иногда, при сложном межмирном переходе, дух и силовую оболочку отрывают друг от друга, и получаются низшие. И от высших, кстати, тоже. Их крайне трудно подцепить, не у всякого песца хватит на это сил. Захватит, потащит. А уж что вытащит, то вытащит. Или полноценного ящера, или полудохлого птеродактиля. Как повезет. А у высших одна духовная оболочка и две силовые. И вот они-то могут пожертвовать одной силовой, прицепив ее к человеку маячком в случае непредвиденной смерти. И став серединным. И занять тело. Или превратить вторую оболочку в маломатериальное тело. Круче только яйца, да. И интуиция подсказывала. Саламандр лукавил, говоря, что не в курсе ритуалов. Наверное, пугать не хотел. Ибо меня перманентно беспокоил животрепещущий вопрос. А вдруг на мое тело кто позарится? А с сущностями так близко общаться не хочется ни разу. Хотя двое, один огненный, а второй зеленый, каждый по-своему прицепились. Я... Ладно, в глубине души я рада и первому, и второму, хотя не знаю, чем подобное соседство чревато. И понимаю, что Валик не вернется, что это чужеродная сущность, но... Но... Мне лишь бы что-нибудь придумывать. К психушке мы подошли в молчании. Двухэтажное здание, спрятанное в небольшом парке, серый кирпич и низкие окна с решетками. И никаких заборов. Алька говорила, больница частная, персонал самый лучший, и кого попало, сюда не берут, только тихих и безопасных психов. Мы гуськом прошли по узкой тропинке, и первым, кого я увидела на высоком крыльце, был... Мозгоправ. Тот, который мне у кофейни деликатное предложение сделал и визитку вручил. Она, кстати, до сих пор в кармане шубы болтается. «Привет, вы ко мне?» Мозгоправ взъерошил буйные седые кутры и лучезарно улыбнулся. «Увы, так не вовремя!» «Мы по делу!» — сварливо возразил Сайл и заметно напрягся. «Жаль!» — огорчился мужик. «Я вас ждал!» «Может, завтра?» «У меня есть окно вечером!» «Так ведь первое января!» — удивилась я. «Какие же консультации?» «Заодно и похмельный синдром сниму!» Не растерялся он. «Записать на прием? Простите, не расслышал, как вас зовут». «Во, молодец! На каждом шагу бизнес продвигает». Я прищурилась на мужика. В прошлый раз не обратила внимания, а теперь смотрю на него, и кажется, что мы и до кафе встречались. Очень лицо знакомое. «Так как вас записать?» переспросила нетерпеливо. «Я вам позвоню», пообещала нейтрально. «Но точно не завтра». «Хорошо, я на второе число время оставлю», — мозгоправ подмигнул. «Но если завтра соберетесь, с наступающим, молодые люди!» И, сунув руки в карманы расстегнутой дубленки, он бодро сбежал вниз по ступенькам. «Еще один с подогревом». Неприятное предчувствие сжало сердце. «Еще один с подогревом?» Я быстро оглянулась, внимательно присмотрелась к уходящему мозгоправу и на секунду почудилась, что... «Да», — тихо подтвердил Саламандр, «в нем сущность. Низшая, паразит. Серединных невозможно распознать, пока они не используют силу. А низшие в чужом теле видны всем, кто умеет смотреть. Какого он цвета? Зеленый, кажется». — ответила с запинкой. На прямой спине уходящего, между лопаток, обозначилось тусклое свечение. «Серо-зеленый!» — дополнил Сайл. «А почему раньше не видела?» Я потрясенно переводила взгляд с мозгоправа на своего спутника и обратно. И сущность на спине удаляющегося мужчины проступала все чече. «Потому что не смотрела!» — усмехнулся Саламандр. Витала в облаках и не видела дальше своего носа. А теперь страшно. Ты боишься напороться на новый сюрприз и смотришь. И присматриваешься. И начинаешь ощущать. А затем и видеть. Тропинка свернула влево, и мозгоправ скрылся за раскидистой елкой. «Это хорошо!» — Сайл ободряюще улыбнулся. «Это часть дара песца!» Вы всегда умели общаться не только с теми, кого спасаете сами, но и с теми, кого спасают другие, даже с подселенными нишими. Страшно?» «Не особо», — я не покривила душой. «Скорее, неожиданно», — Саламандр взял меня под руку и вкрадчиво уточнил. «Надеюсь, ты понимаешь, что встречаться с ним не стоит». Я покладисто кивнула а про себя подумала, что наверняка стоит, причем прямо завтра. Я даже похмельный синдром ради этого изобразить готова. И заплатить, сколько скажет. Правда, сначала одну догадку проверю. Вернее, сначала к деду, а потом догадка. И если догадка подтвердится... Мы поднялись по ступенькам, и Сайл галантно открыл передо мной дверь. Я зашла в просторный вестибюль и насторожилась но психов не приметила. Чистота, шторки, пальмы, стол с искусственной елочкой и горой папок, зевающая дежурная за столом, на тучном теле синий медицинский халат, на шее толстая голубая мишура, на голове синий же колпак с белыми косичками и надписью «Хочу Деда Мороза». Сонные глаза из-за стёкол очков смотрели грустно. «Вы к кому?» Тетка уныло открыла тетрадь. «Кинокендию Матвеевичу седых!» ответила я и вежливо улыбнулась. «Я вам звонила недавно». А, -а, а протянула тетка и посмотрела на меня с опаской. «А вы знаете, врач только что ушел!» «Знаю, он меня на прием пригласил!» Я улыбнулась еще вежливее. Дежурная посмотрела на часы, показывающие начало четвертого, и вздохнула. «У вас час. У вас, девушка. Только один посетитель. Таков порядок. Давайте паспорт. Справка есть?» «У меня все есть. Справку на разрешение посещений мама для меня делала каждый год. Каждый год вручала с наставлениями и каждый же год приглашение протухала. Но Новый год – время менять традиции. Тетка записала мои данные в тетрадь и показала на вешалку у стола. «Раздевайтесь! Бахилы в автомате пять рублей стоит. И, набрав номер, прогнуставила в телефонную трубку. «Алло, Витя? К седых пришли! К седых, говорю! Вы что, уже отмечать начали? Я сейчас Михаил Ивановичу позвоню, он вас так отметит!» «Куда? Шестую? Там же холодно! А в седьмой что?» И хихикнула, прикрыв рот ладонью. «Ах, к маркизу графиня пришла!» «А в пятой? Все занято?» «Ладно, ладно. В шестой так в шестой». Я сняла шубу и надела бахилы. Сайл шепнул. «Я на улице. Осмотрюсь». И попятился. Тетка достала из тумбочки толстую шаль. «Вот, девушка, оденьтесь. Шестая только свободная, а там холодно. Угловая она промерзает. Идите по коридору налево и до конца». «Деда вашего приведут сейчас! С наступающим!» «И вас!» Я завернулась в шаль. Завоняла псиной, но скривилась я про себя. Лучше запах, чем холод, к нему привыкнуть быстрее. И пошла по коридору налево, шурша бахилами. «Так, пятая, двенадцатая, восьмая и все подряд. Наверное, атмосферу соблюдают. А вот и шестая». Я открыла дверь, но зайти не успела. Из-за соседней двери выпорхнул светловолосый юнец. Посмотрел на меня и улыбнулся лучезарно. «Вы ангел, а я посланник Бога!» «Неправда!» — возопили надрывно из-за десятой двери. «Я никого не посылал! Это продажное чистилище! Этот ничтожный и грязный мир не стоит того, чтобы в его землю пачкали ноги мои лучшие серафимы!» Я быстро перекрестилась и юрнула в палату с номером шесть. Не запирается изнутри, а жаль. А из коридора донеслось усталое. «Юрик, ну сколько можно? Ты не посланник и не ангел, ты Гагарин. И не с неба ты прилетел, а из космоса. И не ты, а твой тезка. Юрик, вернись! Семен Валерьевич, ловите его, улетит же!» Крошечная комнатушка. Три стула до стол, привинченные к полу, и никаких кактусов и шторок. Сев на стул, я сочувственно хмыкнула. Да-да, а я пришла сюда под руку с саламандром и впервые рассмотрела скрытую в человеке сущность. Все рядом, все по краешку ходим. Дверь открылась, пропуская седаласого мужчину. Высокий, сухощавый, в полосатой пижаме. Длинные волосы забраны в хвост. На небритом узком лице неопрятные усы. Голубые глаза из-под кустистых бровей смотрели спокойно и рассеянно. «Василиса!» — дед узнал меня сразу. «Надо же, ближняшки, а совсем разные! Ну, здравствуй, внучка!» Я встала и смущенно улыбнулась, но сказать ничего не успела. Иннокентий Матвеевич сгреб меня в охапку, обнял крепко и зашептал в мою макушку. «Вася, не смотри по сторонам и молчи. Везде глаза. Молчи и слушай». Дуся не сама умерла. Кто-то пришел за ней. Ей пришлось. Самой. Иначе бы дар забрал. А дар нельзя отдавать. Он — часть семьи, часть рода. Отец мой был, дед его был, деда бабка была, все песцы. И Дуся — наследная. «Дар храни. Он — защита рода. Забрать его — захилеем все». «Умри, как Дуся, но не отдавай! Поняла?» Я кивнула, вернее, попыталась. Дед обнимал так крепко, что я дышала это с трудом. Дуся знала, что он вернется. Оставила бумаги, но последнее не отдам. Она велела хранить. «Нельзя заканчивать, Вася! Нельзя! Закончишь, если... Не он придет! Не он! Ты уйдешь! Туда, к нему! Окно, Вася!» Окно в полночь. Твоей дверью он придет, но и для тебя окно открыто. Заберет дар. Я оцепенела. Мать, как же я сразу-то об этом не подумала. Связь двусторонняя. И не только герой идет сюда, я тоже туда иду. Он допишет мою историю, и я проснусь там. Окно, повторил дед Сипла. Не заканчивай. Не заканчивай писать, как Дуся. Слушай, у песца только один дар, другого быть не может. Только одно, или день, или дар. А у дара есть своя сущность. Это ключ. У всех песцов есть. Другой быть не может. А день – это та же сущность. И место только одно, для своего. И оно давно занято. С пробуждением дара занято. Он за Дусей шел, но она успела раньше. Передала дар а он не знал, что место только одно. Дуся так сказала. Муз и... Мышь. У героя есть летучая мышка, вроде моего муза. Ключ. То, что открывает дверь. И природный иммунитет против других сущностей. Значит, за себя я могу быть спокойна, пока не разберусь, зачем он все-таки прется. Я вообще уже запуталась в его героических потребностях». «Нападают, да?» — тихо спросил Иннокентий Матвеевич. «В сущности нападают. Они всегда так делали. Делом завладеть хотят и даром. Кто-то, чтобы домой путь пробить, а кого-то свои же подсылают. Напугать, чтобы за защитой побежала. Не согласишься сотрудничать — умрешь. Умрешь — дар другого выберет» узнать завещание и воспитать нового песца под себя. Свои тоже, Вася. Свои тоже так делали. Свои? Я потрясенно смотрела на него. Из семьи, что ли? Зачем? «Бесец — инструмент», — пояснил он глухо и крепко сжал мои плечи. «Инструмент. Кто владеет, тот сильнее. В Сущности несут силу, а это деньги, Вася». «Место под солнцем. И долгая, очень долгая жизнь, без болезней и с силой. Песец — инструмент для посвященных. И тебе надо выбрать сторону. Выбирай сама, пока не заставили». «Деньги? Как банально!» — я разочарованно наморщила нос. «Но на этом держится мир», — хмыкнул дед. «Что выберешь, деньги или помощь?» «Впускать тех, кто будет убивать, или выпускать тех, кто хочет вернуться домой?» И шепнул горячо. «Не все здесь те, кто лишился дома, понимаешь? Что выберешь?» «Точно. Вон, мой герой живет и здравствует. И за мой счет хочет жить и здравствовать еще дольше». «Зачем?» – спросила скорее у себя, но мой собеседник понял. «Дверь – это только дверь. Захотела, пошла, захотела, отвернулась и домой. Не пойдешь добровольно. Здесь я коря крепки. Да, не пойду. Инстинкт самосохранения прибьет скорее, чем в другой мир выпустит. Поэтому герой сам собрался, а чтобы быстрее работала, в лес в мое прошлое. Окно в полночь, значит. Что ты выберешь? снова повторил дед. Я подумала о Сайле с его мечтами о физическом теле и... Второе, конечно. Не место здесь всяким ящерам. Даже если они жизнь спасают. Да, пока я не понимаю, как можно кого-то отсюда выпустить, если пока никого не впустила. Но я пацифист. Спасать мне определенно нравится больше. И не дай бог будущих гостей используют для нападений. Чудно! И Иннокентий Матвеевич просиял и усадил меня на стол. «А теперь расскажи о семье. У нас есть немного времени». И взгляд у него стал таким, как у Саламандра, когда он о бабушке говорил «никаких доб вопросов». Я послушно рассказала. Но пока я заквищал, думы думались. Тоже о семье. Я о визитке в кармане шубы. И только такая слепая болда, как я, могла сразу не заметить семейное сходство и не опознать твою родного деда. У нас в семье все похожи друг на друга, а мозгоправа и Иннокендия Матвеевича рядом поставь, похожи, как две капли воды. Интересно, а где третий брат? Время вышло. К нам заглянула молоденькая медсестра. Одну минуту, Верочка, улыбнулся дед, вставая. Провожу гостью. Под бдительным присмотром Верочки мы дошли до стола дежурной, и Иннокентий Матвеевич помог мне надеть шубу. И шепнул. «Не заканчивай историю, как Дуся. Не пиши, как он говорит. И в сущности. Во всех они есть. Вся семья заражена. Вся. И все делят бесца. Всем он нужен. Но есть защитники, а есть вредители. Научись различать. И выбирай сторону». И добавил громче. «Береги себя, Василиса! Придешь еще. Я растерянно кивнула и присмотрелась. И тихо икнула, закрыв рот ладонью. В светлых глазах деда мелькнул и пропал красный огонек. Он улыбнулся добродушно, пожелал наступающего и, взяв под руку медсестричку, посеменил, шаркая тапками, в правый коридор. Я отчётно смотрела ему вслед. Нет никаких признаков сущности. Но мне не показалось. В нем точно что-то есть. Из больницы я вышла ошарашенной, избитой с толку. Это что ж, и в маме, и в папе? И как они отреагируют, если я позвоню и спрошу, кто в них сидит? Бред? Да. Но дед не сумасшедший ни разу. Вернее, он не безумнее меня. И что делает в психушке? То ли прячется, то ли... Я огляделась в поисках Саламандра, но он его не заметила. И достала из кармана визитку. «Игнат Матвеевич Седых. Приятно познакомиться, дедушка». «А как третьего зовут, не знаю. У нас говорили только об Иннокенде и Матвеевиче. Об остальных только вскользь, как о мертвых. Или хорошо, или ничего». «Вопрос, да. А откуда дед Кеша знал, что я писец?» «Как понял? И знает ли дед Игнат? И... третий?» Сайл не появлялся. Смеркалось, и среди деревьев вспыхнули огоньки фонарей. Я побегала вдоль крыльца, попрыгала по ступенькам, но все равно замерзла. Ящер пропал. Бесследно. Я повздыхала и решила не ждать. Сам приползет. Одной страшно идти, но... А вот и я, прозвучало позади. Не прошло и года. Домой? Конечно, я взяла его под руку, отогреваясь в волнах тепла. А подогрева добавить можешь? Саламандр хмыкнул, и вокруг него зарябил теплый воздух. Мы неспешно пошли по тропинке прочь. Тебе не интересно узнать, что мне дед рассказал? А я там был и все слышал. Я же сущность, Васюд!» Я помолчала, собираясь с мыслями, и осторожно спросила. «Неужели все мои заражены?» «Не исключено», — бодро отозвался Сайл. «Низшими — точно, серединными — вряд ли. Говорят, дарписца бросает тень на всех кровных, поэтому в семье есть видящее, как твоя сестра. Но тень — это еще и защита от крупных посягательств. А я снова подумала о злобно настроенном гене. Рядом со мной серединная сущность отиралась, имея нехорошие планы. И в некровных членах семьи весьма возможно есть... чужаки. «Вообще-то за этим строго следят старшие рода», ответил на мой испуганный вопрос Саламандр. «В кругу твоих близких левых быть не должно. Те, кто отвечает за сохранность дара, не идиоты» и понимают, как ты уязвима. — Но валика прозевали, — возразила резко. — Это не ко мне, — огрызнулся Сайл. — Все претензии к изначальному, герою твоему. Все возможно предвидеть, кроме его вмешательства. И понизил тон. — В твоем друге наверняка жил низший, защитник. А низшие, хоть и слабее, свое стерегут так, что даже мне не подобраться и не выселить. Только с телом убить. И с этими подменами к своему песцу. Он в твою жизнь через близких лезет, а не я. Крыша, тихо. Замри и дай подумать. Реальность пошатнулась, но лишь на секунду. Ибо Саламандр прав. Это происки героя. Наверняка. И не последнее. И от кого ждать следующего удара в спину? Чье прошлое он влезет, чтобы испортить мое настоящее и будущее, чтобы подвести к краю полуночи? А парень с собакой не от героя, а от своих, чтобы напугать? Черт! Достали все эти загадки. Но пока предварительная диспозиция такова. Парень с собакой от своих, потому что реальность не затронули, а валик от героя, ибо... Надо проверять, расспрашивать посвященных и... «Крыша! Место!» Мы вышли из парка на проспект. По тротуарам сновали ранние, отмечающие в колпаках, мишуре и с шампанским. Деревья и витрины бутиков сияли разноцветными гирляндами. Машины, проносясь мимо, радостно сигналили. «Да, часов через шесть наступит Новый год». «Зачем ему окно?» Меня крайне беспокоил этот вопрос. Зачем ему выманивать меня отсюда? Это же глупо. Вряд ли ему нужен дух человека. А дар после смерти уходит. Туда я попаду без дара, ведь так? Саламандр не ответил, а молчание – знак согласия. И я одушевленно продолжила. Если так, значит, моя история ему нужна только для редакторских экспериментов. Менять реальность, пугать, заставлять шевелиться – «Заставит дописать все так, как нужно, чтобы он пришел сюда. За душой песца с даром. Вопрос». Сайл напрягся, и я улыбнулась про себя. «Ушлый хитрый ящер». «Вопрос», — повторила я с нажимом. «Что он задумал?» «Выманит меня туда, получит не то. Заявится сюда?» Я посмотрела на Саламандра. «Окажется в меньшинстве». Духом, к тому же. И потом. Изначально он снился с тенью. Тень либо от хранителя, либо от муза-ключа. За второй идет, что ли? И прошел он, мать его, испытание или нет? Сай, ты явно знаешь больше, чем говоришь. Даже если это не знание, а догадки. Я крепко сжала его локоть. Сай! Он промолчал. Покраснел и опустил глаза. «Мы роем друг к другу проходы», — я смотрела перед собой. Мозг, несмотря на хронический недосып, после объяснений деда работал ясно и четко. «Я из одного мира, он из другого. Может ли на стыке двух проходов возникнуть межмирье? Там, где никто не умрет при переходе, но где я останусь одна, куда не пройдет никто, кроме песца?» «Я думал об этом», — признался Эл неохотно. «Твоя бабушка писала его настоящее, в котором тени еще не было, и она проходила вместе с ним испытания. Но чем она закончила историю, я не знаю. И зачем ты ему нужна, тоже. Но зачем то нужна, раз идет. И сильно, если в жизнь вмешивается. И ты права, здесь он окажется в меньшинстве, здесь его к тебе не подпустят». Он сильный, высший, но сущностью растеряют половину возможностей. Даже я с ним справлюсь. И межмирье. Может, это только бредовые домыслы? Если больше не на что опереться, и они сойдут за отправную точку, — решила я. Один момент прояснился, и мне стало спокойнее. Нет ничего страшнее неизвестности и наших мыслей, с нею связанных. Осталось узнать еще кое-что и... можно гульнуть. Да, сегодня Новый год. А мне надоело сидеть в одиночестве под елкой, реветь, бояться и сходить с ума. И эмоции, чтобы напитать муза, нужны очень. Желательно позитивные. Мы дошли до центральной площади, где уже начались гуляния. Со сцены под «Новый год к нам мчится» громко вещал в микрофон Дед Мороз, созывая народ для хоровода. Рядом, подпрыгивая, мерзла снегурочка в короткой шубке и тонких колготках. В центре площади высилась сверкающая разноцветными огнями елка. И народ шампанским подмышкой собирался весьма активно. «Дележка песца локальная?» Я задумчиво смотрела на елку, вспоминая последние слова деда. «Семейная? Если видящее есть только в семье песца, в сущность, даже видя ее, трудно поверить, если не видишь всю жизнь и не знаешь, откуда она взялась. Проще поверить в собственное безумие. Значит, раскол в семье». «Одному брату подселили птеродактиля, а второму – нет, и второй обиделся и решил, что песцы – зло?» Сайл посмотрел на меня иронично и рассмеялся. Но я не смутилась. Да, все просто. Дед верно сказал, на жажде власти, на живой и вечной жизни держится весь мир. Это мне, человеку сугубо творческому, до да лампочки и карьера, и власть, и миллиарды. Есть на что жить, и ладно. А кому-то этого мало. И одни семейные видящие хотят море бабла, депутатское кресло и нефтевышку, а вторые – работать с сущностями. Сайл ненароком показал другую сторону своих способностей. Быть невидимкой, все слышать и видеть, и докладывать. Например, о планах конкурентов. Не говоря уж о нападениях и запугиваниях. Полезные ребята. Надо поговорить со вторым дедом. Однозначно и всенепременно. Я быстрее разобралась бы в ситуации «Не вмешайся, герой». Или перетянут, или... Будто мне героя мало. «Вась, ты куда?» «Гулять. Танцевать, водить хороводы и веселиться. А ты сгоняй за шампанским, а? Магазины работают». «Но...» «Надоело!» — я тряхнула головой. «Надоело сидеть и бояться. Я терпеть не могу бояться. И я устала. Я хочу отдохнуть. Или ты со мной, или не нуди». «Давай деньги» согласился Сайл со вздохом. «Гулять так гулять!» Он ушел, а я огляделась по сторонам и улыбнулась. «Нет, все равно страшно. Но теперь я знаю, чего именно боюсь, и могу рассмотреть угрозу. Осталось только понять, как спастись, если рядом не окажется Муза или Саламандра. Но, возможно, мы не только видим, но и влияем». Вон, Саламандр уже не спорит, а делает, что велят. Надо проверить. Но сначала отдых. Я пробилась через толпу наблюдателей к танцующим и позволила утащить себя в круг хоровода. Ноги скользили по насту, елочные огни и гирлянды сливались в сплошное пятно, над площадью гремел потолок ледяной, а рядом уже появился Сайл. Взял меня за руку и влился в общий хоровод. Я бесшабашно улыбнулась, встречая его насторожный взгляд. Да, опасайся, ящер, и до твоих тайн я тоже доберусь. Завтра.